Глава 1. Ричард Норман. В таверне пахло специями и вином. Гонтовая крыша зияла огромной дырой, в которой время от времени со свистом проносились снаряды. "Ты Ричард Норман?" недоверчиво спросила Аннели на воде револьверно развалившегося за столом человека. Его лицо мне показалось смутно знакомым. Хм. Тот уставился на неё пронзительным взглядом. А ты стала быть строитель? Нет. Тогда какого морского дьявола ты из себя строишь? скривился он. Садитесь, господа. Не думаю, что вы проделали такой путь, чтобы просто меня убить. Я сел напротив Нормана. В конце концов он был без оружия и не выглядел враждебно. Его беззаботное поведение казалось скорее абсурдным, когда над зданием проносились снаряды, а с улицы раздавались крики и грохот выстрелов. Аннели присела рядом, впрочем, оружие убирать не стала. Ты ждал нас? переспросил я, пытаясь вспомнить, где мог его видеть. Совру, если отвечу, что нет. Норман в очередной раз потянулся к бутылке вина. Вообще-то, я просто не успел свалить отсюда. Вот если бы посыльный явился на день раньше, чёрта с два вы бы меня застали. Увы, он предупредил меня лишь под вечер, когда я э-э Он покосился на бутылку. Был не в духе, чтобы смыватываться. Значит, избежишь отсюда при первой же возможности. Пады <потъемленная> тоже, Аннели. И доверять тебе тоже не стоит. Если бы я хотел вашего доверия, синьор Рита, то ни за что бы не озвучил то, что только что рассказал. Из твоих же слов получается, что соврать лучший способ втереться в доверие. Занятный парадокс. Ты знаешь, по какому делу мы тебя искали и кто сдал нас. Единственный, кто знал о том, что мы ищем Нормана, был долговязый Шенли. Неужели он или кто-то из его людей решил при первой же возможности всё разболтать? Этого я никак не мог понять. Однако Норман знал, что мы придём, но совпадение не похоже. Мне больше интересно, чего вам нужно. Ушёл от ответа контрабандист. Я, знаете ли, деловой человек, который дорожит своим временем. По хмурой физиономии Аннели и её раздутым ноздрям я почувствовал, что сейчас она скажет какую-нибудь грубость. Ещё не улеглись воспоминания о как она разделалась с губернатором Гаваны, и потому я решил вмешаться. Хочу сразу кое-что прояснить, чтобы не было недопониманий. Я тоже, воскликнул он, устремляя указательный палец к верху. Эсмеральда! Эй, Эсмеральда! Угости этих благородных донов чем-нибудь за счёт заведения. Я огляделся, но в таверне было пусто. Анна ли тоже на приглась. Такое имя она получила в гавани для прикрытия. Однако вскоре появилась служанка с подносом. Оказалось, в углу помещения находилась лестница в подвал, из которого и появилась девушка. Она расставила перед нами бокалы, налила в них красную жидкость из бутыли, которую затем поставила на стол, а сама удалилась. «Прошу меня простить!» Норман лихорадочно схватил принесенную бутылку и хлебнул прямо из горла. «Хм-хм!» Он перевел взгляд на свою недопитую бутылку. «Это что же получается? Я все это время уксус пил!» «Тьфу, чертова винодельня!» Вот ведь краснощеки и ублюдки! Я гарантирую им безопасную контрабанду, а они...» «Кто они?» — спросил я скорее из вежливости. На секунду Норман задумался. «Есть тут один барон Хакоба. Ну, знаете, наверное, такое бывает, когда вино начинает кислить, постепенно превращаясь в уксус. А меня, знаете ли, бывает, заносит, и я не могу отличить одно от другого». Вот ведь старый дурак. И всё-таки прошу прощения за тех Норман. Итак, за встречу. Мы не будем. Но-но-но, не дал договорить он. Не беспокойтесь, всё за счёт заведения. Я не в том возрасте, чтобы вытягивать с дорогих гостей каждый шиллинг. Ты со всеми так любезничаешь, съязвила Анна, теряя терпение. Знаешь, кто мы такие? Насколько я понял, вы точно не строители, с абсолютно серьёзным видом ответил он. Думаю, надо всё-таки выпить. Перед глазами всплыло сообщение о тоннеле. Что-то не так. Думаю, он просто тянет время. Уважаемый Ричард, начал я и тут же был оборван. Можно просто Рик, друг мой. Кстати, могу я узнать ваши имена? Нам кажется, что ты просто тянешь время, договорил я. Ну, с этим не поспоришь. Норман не выдержал и вновь припал к бутылке. Честно говоря, я занимаюсь этим всю сознательную жизнь. Считайте, у меня хорошо выходит? Он невыносим, Анелис закатила глаза и тяжело вздохнула. Ты не в том положении, Рик, чтобы устраивать клоунаду на ровном месте. Мы пришли серьёзно поговорить. Вообще-то я всегда в том положении. В голосе прозвучали нотки обиды. Что вы вообще обо мне знаете, чтобы в чём-то обвинять? Что ты служил под началом Генри Морганна? ответил я, не веря сам себе. Ходил на десятипушечном фрегате Лилли, держал чертежи манускрипта Сигизмунда, делал остановку на Саоне, штурмовал Маракайбо. возглавлял охрану крепости Сан-Лоренсо, пока Морган шёл на Панаму. Потом вместе с Морганом и другими флибустьерами имел плантацию на Ямайке, пока однажды бесследно не исчез, став контрабандистом. "Ни за что не поверю, что такой скверный шут прожил такую жизнь", тихо заметила Аннели. Пока я озвучивал факты, прочитанные ранее не один десяток раз, и потому заученные почти наизусть, Норман слушал с невозмутимым лицом. лишённым всяких эмоций. Затем он убрал ноги со стола, медленно поставил бутылку и внимательно заглянул мне в глаза. Кишки кальмарии. Давно я не слышал старых баек. Он достал сигару из внутреннего кармана куртки и поднёс её к свече, что горела на блюдечке в углу стола. Моя нынешняя жизнь слабо сочетается с прошлым. Обычно я не допускаю, чтобы эти слухи плодились как мухи на гальюне, но подозреваю, что сегодня не тот день. С этими словами Норман окинул взглядом проломленную крышу, над которой всё ещё проносились снаряды, и задумчиво затянулся сигарой. Однако, продолжил он: "Вы пришли ко мне с некой целью. Чего вообще можно ожидать от господ, которые предпочли переворошить половину Гаваны, чтобы добиться встречи со мной? Лес, конечно, но раз по-человечески выпить у нас не получается, то с удовольствием выслушаю вашу дивную и наверняка увлекательную историю. Про себя я отметил, что контрабандист откуда-то знает о наших приключениях в Гаване. Слишком это странно. Не будет никакой истории. Отрезала Аннели. Нам нужны чертежи из манускрипта Сигизмунда, и ты нам их отдашь. На мгновение Норман замер, словно обрабатывая услышанное, после чего вытянул большой палец вверх и широко улыбнулся. Отличная шутка. Вижу, вы в теме, господа. Завидев, что наши взгляды остаются серьёзными, он помрачнел. Надеюсь, вы это не серьёзно, конечно же. От ваших разговоров у меня нахлынула приятная ностальгия по временам адмирала Морgana, но это не повод ковыряться в старой брехне. Это не брехня, сказал я. Мы действительно ищем чертежи. Норман тяжело вздохнул. Думаю, лучше нам всё же, как говорится, наложить плесень на грот образ господа. Признаться, я ожидал от вас намного большего. К сожалению, но никаких чертежей у меня нет. С чего вы вообще взяли, что они были рабочими, будь я проклят? Джордан Бланк, начал я. Этот здоровяк ещё не отдал концы? Ха, да пусть кит его сожрёт с кишками. Это он вас надоумил, да? Бланк, верно, был пьян и всего лишь пошутил над молодыми морскими волчатами. В словах Нормана читалось сильное отторжение. Вообще-то логично, что непись, которого днём с огнём не сыщешь, окажется крепким орешком. Попробуй такого раскусить. Но чем больше мы общались с контрабандистом, тем чаще я забывал, что имею дело с искусственным интеллектом, а не живым человеком. Бродер Смит перед смертью рассказал мне о чертежах всё, что знал, и рассказал о тебе. Нашёл новый контраргумент я. Что, чёрт возьми? Глаза Нормана вылупились из орбит. Это невозможно! Бродер, вместо того, чтобы спросить подробности или хотя бы просто что-то ответить, контрабандист нервно затушил сигару, неряшливо встал из-за стола, прихватив бутылку. Пьяной походкой он дошёл до барной стойки, где взял фетровую шляпу с зелёным пером и сказал: "Моё почтение, господа, но мне пора сниматься с якоря". Сказано это было таким тоном, словно никто сейчас не штурмовал Картахену, в пух и прах уничтожая дивный испанский город. Дойти до выхода, разумеется, у Нормана не получилось. Аннели яростно пнул стол, за которым мы сидели, и тот с грохотом обрушился в сторону контрабандиста. Бокалы с вином разбились, как и почти полная бутылка, которую ранее принесла служанка. Куда ты собрался, кретин? зарычала она. Ты что, не понял, что мы пришли сюда отнять, не на разговоры, тупая ты пьяница. Стой на месте. Норман замер, рассматривая разлитое по полу вино, но страха как будто не испытывал. Слегка пошатавшись, он удивлённо пожал плечами, словно вообще не был причастен ко всему происходящему. Хм. «Я не в том положении, чтобы указывать, у кого в гостях вы находитесь. Однако я бы рекомендовал впредь больше не наносить оскорбления этому дому, поскольку...» «Да закрой ты свой рот!» Приблизившись, Аннелли вмазала контрабандисту с левой, после чего довершила дело пинком в пах. Тот скорчился, но бутылку из рук не выпустил. Пиратка с силой усадила Нормана за один из стульев и уперла револьвер ему в щеку. «Не захотел по-хорошему? Поверь, самое время начать говорить по существу!» «Мерда!» — выругался контрабандист, сплевывая. «Я потратила слишком много времени, чтобы тебя найти!» — продолжила Аннелли. «Манускрипты! Где они?» «Кишки кальмарьи!» Одно морское вы увидеть не хотите ли? Пиратка выхватила из рук Нормана почти допитую бутылку и с размаху бросила её под ноги. Слушай, закипала она. Ты, возможно, не заметил, но город горит, порт разрушен, испанские корабли ушли на дно. Пираты не оставят от Картахены ни одного живого места. Пираты? Норман искренне удивился, высоко поднимая брови. Решительно невозможно было понять, строит он из себя дурачка или действительно по пьяни не соображает, что стряслось с картахеной. «Вы уверены? Я, знаете ли, и сам своего рода пират. Поверьте, я первым был бы в курсе, случись чего». В этот момент здание сотряс грохот. Остатки крыши рухнули вниз. Посыпалась штукатурка, поднялись комья пыли. За секунду до того, как нас накрыла волна обломков, я обхватил Аннели руками и изо всех сил ринулся с ней под ближайший стол. Возможно, ущерб был не особо критичный, но тело сработало на инстинктах. Я привык, что после близкого разрыва снаряда не происходит ничего хорошего. В нашем случае ядро лишь проломило остатки крыши, гонтовые пластины, которые попадали вниз. Одна из них обрушилась мне на ногу, здоровье упало на 7%. Больно, но пустяки, даже не перелом. В помещении стало заметно светлее, а вот клубы пыли заставили нас закашлять. Как только стало ясно, что мы живы, Аннели чихнув выскользнула из-под моего тела и мигом скочила на ноги. Вероятно, опасалась, что Норман мог погибнуть или улизнуть. Ни того ни другого не произошло. Контрабандист всё так же сидел на стуле и покуривал сигару. Где он раздобыл огонь, пока помещение сотрясало от удара, оставалось только гадать. Дуракам везёт, резюмировала пиратка, вновь приближаясь к контрабандисту. Вернёмся к нашим манускриптам. «Если бы я мог к ним вернуться, то сделал бы это еще двадцать лет назад!» Норман вновь выглядел гордым и невозмутимым. Ни рухнувшая крыша, ни недавние удары Аннели не пошатнули его чувство собственной важности. «Чудо пушки!» «Признаюсь, это была любопытная затея, но часть чертежей ушло на дно морское, от остальных нет никакого проку». «Вы даже не сумеете их разобрать, если только не знаете османский язык, в чем я сильно сомневаюсь». «Где эти остальные?» — спросила напарница. «Гром и молния, ты серьезно?» — не унимался Норман. «Если я чего-то не знаю, лучше бы тебе все рассказать, сеньорита». Она уже сказала «Я...» решил вмешаться я, ибо Нелли вновь была готова вмазать контрабандисту. Джордан Бланк, храни ту часть чертежей, которая, судя по всему, считается остальными утерянной. Ему нужны другие части. Помолчав, Норман ответил. Англичашки, значит. Чёрт бы вас всех побрал. Вот кто вы на самом деле такие, ципные псы войны Бланка. Где чертежи? Повторил Аннели. Якорь в вашу бухту. Это и правда всё, ради чего вы меня искали? В словах Нормана звучало разочарование. Смешно. Дам я вам всё, что знаю, но никак не ожидал, что вы окажетесь столь мелочными господами. Я-то думал, вы хотели провести со мной какую-нибудь гениальную аферу, а на деле И как только Бланку мудрился запудрить ваши голову этой шлухой, это же абсолютно бесполезные и устаревшие бумаги, место которым в уборной. Так где они? спросил я. Норман задумчиво уставился в пол. Если почесать голову, то можно вспомнить, что когда наша пиратская братя распалась, мы спрятали остатки чертежей на одном острове. «Место, где мы их закопали, приметное, окопали глубоко. Наверняка они все еще там, гниют себе. Если дадите бумагу, набросаю маршрут». Тут он с надеждой ободрился. «Но, может, все-таки лучше выпьем, а?»